Глава двадцать Финал турнира. Часть вторая. Я продолжал наносить удар за ударом без остановки, но вот урона нанести мне так и не удалось. Вся его кожа покрылась трещинами и ссадинами, но, насколько я понял, это лишь его броня, причем настолько крепкая, что ему не было необходимости даже пытаться отбить мои удары. Закончив свой танец, я отскочил на несколько метров назад. «Неплохо. Я бы даже сказал, впечатляет». Но теперь моя очередь». С этими словами он поднял одну руку в моем направлении, и в меня стремительно полетели множество каменных осколков. Я начал уворачиваться от них, но из земли также появлялись каменные шипы, заставляя меня изворачиваться, чтобы не попасть на них. Куда бы я ни приземлился, везде ждали эти ловушки. Лишь чудом мне удалось избежать смерти, как вдруг все прекратилось. Диалан тоже решил присоединиться и забрал все внимание на себя. Они начали сражаться друг с другом, и в несколько мощных ударов мечом он заставил попятиться каменное сердце. Возможно, конечно, я уже достаточно ослабил его защиту, но теперь он не мог игнорировать его атаки, и ему пришлось тоже взяться за меч. И щит. Его щит также был усыпан каменными шипами. И болезненное выражение лица Диалана мне подсказало, что когда он ударил по щиту, урон ему вернулся. Интересно, «Так мы негласно пришли к выводу, что лучше сначала разделаться с каменным сердцем?» «Но, думаю, мне в любом случае не стоит ослаблять бдительность касательно члена клана заграничников». В нашей схватке образовалась небольшая пауза, и мы снова оценивающе посмотрели друг на друга. На трибунах, как ни странно, стояла гробовая тишина. Все были заняты нашим поединком, даже ведущий не смел нарушать это. Раз так, «Каменное превосходство!» «Идеальное оружие!» — произнес каменное сердце, недовольное тем, что мы оба ополчились против него. Глазами я увидел, как его тело поверх всех трещин покрыл еще один слой камня, а нутром почувствовал, что только что он стал гораздо сильнее. При этом он убрал обратно свой меч, а его рука сильно увеличилась в размерах и больше стала похожа на какую-то лапу дракона, каменного дракона. Мы снова переглянулись глазами с Диаланом, и он с выражением лица, типа «Не мешайся мне под ногами», первый решил напасть на топ-1 игрока. Может быть, у них личные счеты? Несколько стремительных атак снова пришлись по счету, но, скорее всего, Диалан осознанно бил туда, получая урон, чтобы заставить своего соперника подставиться под его атаку, и это у него получилось. На мгновение его меч засиял, и сильнейший удар пришелся по плечу свободной руки каменного сердца. Из другой руки он выронил щит, и, оказывается, вторая рука у него была также в виде лапы. Но благодаря щиту он скрывал это. Диалан попытался вытащить застрявший в нем меч, но безуспешно. Раненой рукой он схватил Диалана, а второй пронзил его грудь чуть ли не насквозь. «Каменное сердце!» — произнес он свое же имя. «Для чего?» И тут я понял, это способность такая. Диалан начал каменеть. Камень расходился от груди во все стороны, пока он полностью не превратился в статую. Так это не Диалан готовил ловушку своими атаками. Каменное сердце позволило ему думать, что он ведет этот бой, и специально подставился, чтобы закончить их противостояние. «Сложно. Мне явно будет сложно с ним справиться. У нас осталось лишь двое, и назад дороги нет». Он слегка толкнул статую Диалана, и тот безжизненно повалился на землю. «А теперь ты...» — смотря на меня, произнес он. «Я увидел, как рана на его плече затянулась. Он еще и регенерирует, что ли? Или урона по нему так и не нанеслось, и эта лишь поврежденная броня восстановилась?» У меня есть еще один козырь в рукаве, а также я смогу применить пару щелчков. Но хватит ли этого? Однозначно нет. Даже если мне повезет его оглушить, как мне нанести достаточно урона? Может быть, глаза? Проколоть их и лишить зрения? Достать бы сейчас своего пожирателя и разломать к чертям всю его защиту. Но вместо этого приходится думать. «Как дела?» — спросил я зачем-то. Он хотел было что-то ответить, но я в то же мгновение оказался перед ним и уже замахивался клинком, чтобы проткнуть его глаз, но, на мое удивление, он успел среагировать. Не для того, чтобы отбить удар или уклониться. Он сделал свой глаз каменным. Лишь один глаз, левый. А вторым наблюдал за мной. Значит, так он не видит. Моментально оценил я ситуацию. Щелчок пальцев. Что? Никакого эффекта. Он и слух свой защитил. Я увидел улыбку на его лице и почувствовал опасность. Он понимал, что руками не поспеть за мной, поэтому пытался достать меня шипами из земли, и это у него почти получилось. Я удивился тому, что мое заклинание не сработало, и поэтому замешкался. «Попрыгунчик, куда поскакал? Давай драться, как мужчины!» С ехидством в голосе произнес он. «У тебя есть выбор. Здесь и сейчас сражаться со мной как мужчина или убежать домой, роняя кал?» «Давай же, делай выбор!» Я не верю, что он такой на самом деле. Он не ехидный, он умный. В этом я уже успел убедиться. Сейчас он сыграет на публику, пытаясь выставить меня трусом, чтоб я подставился в открытом бою. Но я не дам ему слишком много разговаривать. Пора прикрыть его рот, а то, глядишь так, и это прозвище попрыгунчика еще останется за мной. А оно мне не нужно. Максимальная концентрация... Снова резкий рывок, целясь в другой глаз, и время начинает еще больше замедляться. Это уже шестая ступень? Не имеет значения, я должен драться на максимум. Я вижу, как второй его глаз скаменеет, и я резко приседаю с разворотом и заходом ему за спину, а потом сильный прыжок вверх, чтобы он потерял меня из виду. Я не могу быть в этом уверен, но надеюсь, что раз второй глаз его окаменял, первый он сделает снова прежним, чтобы нормально видеть им. Я нахожусь в воздухе над ним, он начинает разворачиваться в поисках меня, а в это время я уже несусь обратно вниз и приземляюсь ему на плечи, но перед этим я наношу удар в его левый глаз, держась за один клинок обеими руками. Вы нанесли критический урон, 547 единиц. По игроку каменное сердце. Тройным сальто назад отпрыгиваю с его плеч метров на десять назад. Вот его слабое место. Отлично. «Сегодня трусы в говне будут лишь у тебя», — произнес я по приземлении. Только в этот момент до всех зрителей дошло, что же случилось. И тут трибуны просто взорвались, словно бы я уже победил. Что? Они все болеют за меня, что ли? Как понимать этот восторг зрителей? «Ах ты, мелкий паршивец! Думаешь, один раз попал по мне, и все кончено? Уже победителем себя возомнил!» Раздраженно сплюнув на землю, произнес каменное сердце. «Да нет же, все только начинается». Снова молниеносный рывок, но в этот раз, перед тем, как атаковать его вплотную, пока у меня есть преимущество, я решил закончить этот бой, применив вскипая кровь. По всей видимости, перед моей атакой он еще пытался что-то произнести, но после примененного умения он резко стиснул зубы, скорее всего, от боли. И его уже единственный глаз выпучился так, что, казалось, сейчас лопнет от напряжения. «Конечно, урон проходит, но этого еще недостаточно». «Абсолютная защита! Каменное озеро спокойствия!» — услышал я от своего соперника. «Абсолютная защита? Такое же название, как и у Диалана, что ли?» «Точно. По ощущениям то же самое. Поэтому ему было известно, что применил Диалан тогда. А что второе, я не успел понять. Приблизившись к нему вплотную, я попытался нанести удар, но снова почувствовал смертельную опасность, и мне пришлось максимально быстро уклоняться в сторону». Еще дальше, и еще, Лишь отдалившись метров на двадцать, мое чутье успокоилось. Я ничего не видел, но отчетливо ощущал, что если приближусь хотя бы на шаг, скорее всего, умру. «Уже в который раз ты избегаешь смерти, не двигаясь с места, — начал говорить каменное сердце. Может, поделишься секретом? Что за способность у тебя такая интересная? Ты человек-паук, что ли?» Ну вот, снова он заговорил. Мне больше нравилось, когда он молча дрался. надеюсь этот его навык не вечный он скоро пропадет а пока что что друзья вы тоже это видите сэммертон просто взял и сел во время такого напряженного боя наконец то заговорил ведущий это вообще нормально насколько же велика разница в уровнях между ними это просто невероятно он не боится а и правда ты не боишься что тебе сейчас в задницу что нибудь воткнется Снова со злорадством спросил Каменное Сердце. «Не боюсь», — спокойно ответил я, пытаясь еще больше сконцентрироваться, раз уж есть возможность. «А, понимаю. Прочитал радиус действия моих атак. Но ну, тогда я готов тебя удивить!» Резко прокричал он последнюю фразу, приготовившись что-то костовать. Я подскочил с места, быстро удаляясь еще метров на десять назад, но ничего не произошло. «Ха-ха-ха! Да шучу, шучу!» «Ты все правильно просчитал. Просто хотел убрать это раздражающее спокойствие из твоего лица. А то сидеть он вздумал во время боя со мной. Это неуважение, знаешь ли?» «Попался». Именно этим нелогичным словом он закончил говорить. «Как? Что?» «Только сейчас я заметил, что каждый раз, когда он швырял в меня различные камни и осколки, они все плюс-минус собирались в одном месте у меня за спиной, образовывая круг. И я вступил в этот круг». Только после того, как я пересек его, я почувствовал опасность. Опасность переступить эту черту обратно. Как так? Неужели он настолько расчетлив и умен? Он ведь не должен был даже за соперника меня считать. Хотя, видимо, он не допускает таких же ошибок, как и я, в недооценке соперника. Вот и все. Жди, я уже иду. С надменной улыбкой он двигался не спеша. Теперь тебе никуда от меня не деться, попрыгунчик. Необходимо срочно проанализировать ситуацию, что я могу. Я снова сажусь и начинаю концентрироваться, пока каменное сердце идет до меня, не торопясь. Ммм, лишь на капельку, но я замечаю, как он ускоряется незначительно. По всей видимости, не желая этого показывать, но он все же нервничает. — Снова сел! Бесишь! — выкрикнул он, теперь уже точно приготовившись использовать какую-то способность. Отстраненный разум все время остановилось. Опасность сверху, опасность снизу, опасность с любой стороны, если я попытаюсь пересечь этот круг. Что же делать? А что, если сконцентрироваться прямо во время отстраненного разума? Смогу ли я прямо сейчас поднять еще одну ступень боевого транса? Даже если нет, я ничего не теряю. Уже остановленное время не может еще больше замедлиться, но именно это я почувствовал, когда сосредоточился на максимум своих возможностей. Казалось, для еще большего эффекта мне осталось разве что его вспять отправить. Но это точно не в моих силах. Сколько я еще смогу поддерживать подобное состояние? Я открыл глаза и увидел слабое место своего противника. Кто бы мог подумать? Его сердце совсем не каменное. Точно. Смогу ли я ударить настолько сильно, чтобы пробить всю его защиту? Для этого мне потребуется преодолеть все возможности своего тела и, возможно, умереть. Но я готов. Пусть лучше я встречу свою смерть так, чем барахтаясь в этой ловушке. Не хочу ждать, когда он забьет меня камнями и шипами. Я приготовился к самому быстрому своему рывку за всю жизнь. Пусть я умру от того, что пересеку этот круг или же от чего-нибудь другого, но я должен успеть поразить его сердце. «Боевой транс еще выше, за пределом моих возможностей». «Отключаю отстраненный разум и вместе с этим моментально несусь уже в боевом трансе к своему противнику. В момент рывка от такой большой скорости произошел хлопок, который явно отставал от меня. В этот раз он и моргнуть не успел, но я почувствовал, что меня что-то поразило. Его ловушка сработала». Это немного сбило мою скорость, но по инерции я продолжил движение и нанес по нему единственный молниеносный удар. Я пронзил его сердце. Вы нанесли критический урон по игроку «Каменное сердце». 1200 единиц урона. Игрок «Каменное сердце» нанес по вам критический урон. Я лежу и понимаю, что это конец. У меня нет сил встать, а он все еще стоит. Да, без своей второй ипостаси мне его не одолеть. Почему он молчит? Я вижу, что у него еще больше половины здоровья. Пусть это была мощная атака, но зря я надеялся, что этого может хватить. Хотя лучше так. Я должен был попытаться. Вдруг я замечаю, что его здоровье начинает стремительно утекать и уже практически на нуле. Как вдруг он заговорил. — Ага, жалкий червь! Ты еще более жалок, чем этот слабак-прыгун! Чуть ли не харкая кровью прорычал каменное сердце. «О чем это он? И что происходит?» «Да вы достали», — услышал я знакомый голос. «Всегда говорил, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Все никак не можете убить друг друга. Но ты, наконец-то, остался без защиты», — продолжил говорить воскреснувший Диалан. «Какого хрена тут происходит?» — хотел я сказать, но смог лишь выдавить бульканье. «Тебя интересует, как я выжил? Да все просто!» Я знал, с кем мне придется встретиться в финале. И знал, на что он способен благодаря разведке. Вот и смог подготовиться, чтобы защититься от его силы. Дальше дело техники. Притворился пораженным и ждал, когда вы закончите. А ты думал, что все идет по твоему плану? Перевел он взгляд на практически мертвого топ-1 игрока. А вот и нет, дудки. Ты играл в мою игру по моим правилам. продолжал он говорить, стряхивая себя каменные крошки. «Даже когда я якобы использовал изгнание силы, я лишь выкрикнул это, применив совсем другое заклинание, чтобы оставить свою сильнейшую способность на финал. Как тебе? Ты оценил, стратег?» «Как ты сказал? Гудки?» Упав на одно колено, обратился он к Диалану. «Люблю обламывать чужие планы». Сказав это, он смог слегка улыбнуться, и по лицу Диалана я понял, что что-то не так. А потом и почувствовал смерть. Теперь уж точно. Пожалуй, я прикрою глаза. Слишком сильно я устал. Что за массовое заклинание было использовано, я не понял, но то, что оно было именно массовым и невероятно мощным, я не мог ошибиться. Быстрая вспышка боли также быстро прекратилась. Я умер и воскрес. Снова стою на арене. «Почему?» «Ну, что самое интересное и в то же время непонятное, я стою тут не один. Мы втроем. Все зрители притихли в ожидании. Что произошло?» «Э, друзья! Честно говоря, я снова в замешательстве. Который раз этот невероятный турнир полон сюрпризов. И такого красочного финала и жаркого противостояния вряд ли кто мог ожидать». но у нас есть три явных финалиста и ни одного победителя. Как так? Я сам не знаю. Ждем решения судей. Какой же вердикт они вынесут?» Вещал ведущий, пока Диолан и Каменное Сердце злобно скалились друг на друга, а я недоуменно оглядывался по сторонам. «Все трое погибли? Серьезно? Он этим заклинанием и себя прихлопнул? Типа ни себе, ни людям? В этот момент мне резко захотелось рассмеяться». «А ты чего лыбишься?» — злобно обратился ко мне каменное сердце. «Прыгучий паучок! Я все же прихлопнул тебя. Ты был на последнем издыхании!» «Я слышал, что за всю игру тебя ни разу никто не смог ранить. Сегодня это сделали двое!» — встрял Диалан. «Ты бы вообще лучше помолчал, грязь! Лишь уловками смог выжить и ударить в спину!» — ответил он ему. «Кто бы говорил про уловки!» — решил вмешаться и я в разговор. Благодаря чему был удостоен испекающего взгляда. Итак, друзья, внимание! Все трое признаны победителями первого турнира Сотни граней. Поздравляем наших героев! А теперь церемония закрытия и после награждения всех финалистов призами и подарками от наших гостей. Кто бы мог подумать? Три победителя Но так даже лучше для меня. Интересно, что же нам заготовили в качестве призов?